Павел Иевлев. Вы просто не знаете, куда смотреть. Все события, вещи и явления взаимосвязаны. Если вы этого не видите, то просто не знаете, куда смотреть. Мистический детектив, триллер и просто история о том, что люди самые жуткие из монстров, и что любое чудовище по сравнению с нами – просто ребенок. Часть первая. Бармен и его швабра. Глава первая. Мадам Пирожок. Площадка у мотеля почти пуста. Только в дальней части стоит, сияя хромом вертикальных выхлопных труб, 18-колесная магистральная фура. Парковаться доверил интеллектуальному ассистенту. Засилие искусственного интеллекта, встроенного везде, где есть хоть одна микросхема, безумно раздражает. Но выбора нет. Новые машины все умные. Активирован режим парковки. Сообщил приятный женский голос моего новенького красного спорткупе. Машина включила заднюю передачу, руль завращался сам, как будто в нее злой дух вселился. Да хоть бы и не злой. На мониторе центральной консоли появилась картинка с парковочной камеры. Автомобиль аккуратно сдает назад, пищит, доехав до бордюра, подает вперед, выравниваясь, снова назад и останавливается. Экран гаснет. Режим парковки отключен, сообщила электронная бормоталка. Желаете закончить поездку? Напоминаю, вы находитесь за рулем 9 часов 14 минут. Это больше рекомендованного времени на 3 часа 14 минут. Это не забота обо мне, это фискалка для страховой компании. На этом основании могут оказать выплате по ДТП. Электронная сволочь прекрасно понимает речь, но общаться с неодушевленными предметами противно, поэтому я просто зажимаю пальцем кнопку «Старт». Через 2 секунды машина, пискнув, глушит мотор, со щелчком разблокирует двери и отключает замок ремня безопасности. Суточный пробег 1418 километров. Остаток топлива 13 литров. Ближайшая заправка. Сервис временно недоступен. Прогноз погоды. Сервис временно недоступен. Не оставляйте в салоне ключ-карту и ценные вещи. Приятного отдыха! Вылез из низкопосаженного сиденья, подхватил из салона ценные вещи, которые аккурат поместились в небольшой портфель. Зажужжал привод, закрывая водительскую дверь, моргнули фары, отозвался вибрацией смарт. Автомобиль встал на охрану. Дверь кафе без автоматики, я едва не впилился в стекло носом. И правда стоит отдохнуть. Зал стилизован под американскую классику. Белый пластик столов и стойки, блестящий алюминий окантовки, пожарно-красный винил обивки стульев. Попытался вспомнить, какая из глобальных фуд-франшиз стоит за таким оформлением, но не вспомнил. Башка как ватой набита, и дорога в глазах мелькает. Устал. Кафе практически пустое, только в углу пьет кофе пожилой одутловатый дальнобойщик с профессионально несимметричным загаром лица. Видимо, водитель той фуры с парковки. Да сидит за столиком девушка-школьница в юбке по колено. Дальнобойщик уставился в свою кружку, девушка в свое мороженое. На меня никто не смотрит, и хорошо. К черту внимание. Из-за прилавка приветливо кивнула женщина средних лет в светлой блузке и фартуке. «Сейчас подойду. Секунду. Один момент». В сообщениях на смарте нет ничего нового. Их уже зачитал по пути автомобильный ассистент. Обновление не грузится. «Проверьте подключение к сети», — рекомендует всплывшее окошко. За стойкой винтажный ламповый телевизор. На его тускловатом выпуклом экране, фоном без звука, какое-то старомодное ток-шоу. Антуражно. «Кофе?» Женщина подходит к столику сразу с кофейником и, не дожидаясь ответа, наливает полную чашку. «Чем вас покормить?» интересуется она. Есть отличный свежий пирог с ежевикой. Или, если вы по-настоящему голодный, могу зажарить гамбургер, но его придется подождать минут двадцать. Не спешите? Да вроде нет. Тогда сейчас пирог, а потом гамбургер, решает официантка. Пейте пока кофе, я потом еще принесу. Кофе ужасный. Теплый, а не горячий. Слишком жидкий, отдающий фильтровальной бумагой. Один из тех кошмарных суррогатов, которые варят в кофемашине литрами, а потом держат несколько часов на подогреве. «Вот ваш пирог», — женщина улыбается тепло и искренне. «Не стесняйтесь просить добавки. Только погромче. Я буду на кухне. Пожарю вам гамбургер». «Во рту взрыв вкуса». Свежие ягоды и песочное тесто, восхитительная сладость и затягивающая кислинка. Кажется, в жизни не ел пирога вкуснее. Официантка выглядывает из кухни и довольно смеется. Обожаю смотреть на лица тех, кто впервые пробует ежевичный. Будь так любезна, подай гостю еще кусок, а то у меня котлета подгорит. Девушка, доедающая мороженое, кивает, встает и обходит прилавок. На шее у нее пластиковое устройство на цветном ремешке, слегка похожее на компьютерный проектор, исполненный в винтажном дизайне старинного тостера. Вынимает из витрины тарелку с пирогом и неторопливо несет к столику. Я было подумал, что это дочь официантки, но между ними нет ни малейшего сходства. Школьница эталонна, белокура и голубоглаза, слегка кукольный, как с ретроплакатов внешности. А женщина, которая занята сейчас на кухне, кореглазая брюнетка с заметной примесью южной крови. «Спасибо!» — доносится с кухни. «Мороженое за счет заведения!» Девочка молча кивает в ответ, потом поднимает висящее на шее устройство и нажимает на кнопку. Срабатывает крошечная вспышка. Вот что это такое. Моментальный фотоаппарат типа Полароид. Они снова вошли в моду недавно, на волне популярных у молодежи ретро-вейв-вайбов. Выехавший с жужжанием твердый картонный листок, пока просто черный квадрат в белой рамке, школьница кладет мне на стол, рядом с куском пирога, и выходит из кафе. Когда женщина приносит бургер, я уже наелся, но нет сил отказаться. Пахнет очень аппетитно. «Еще что-нибудь?» — официантка смотрит с благожелательным ожиданием. «Нет, спасибо. Очень вкусно, но я сыт. Давайте заплачу и поеду дальше». «Уверены? Вечереет». — А, выглядите вы усталым. В мотеле есть свободные номера, и утром у меня будет пирог с земляникой. В это трудно поверить, но некоторые считают, что он даже лучше ежевичного. Я задумался. Есть разные способы достигать цели, и спешка не всегда лучше из них. — Ну что, остаетесь? — спрашивает женщина. — Да, пожалуй. Сколько за комнату и ужин? — Завтра заплатите, после завтрака. — Нет, я лучше вперед. Вдруг меня ночью разберет ехать дальше. зная, что утром будет свежий пирог?» — смеется она. «Ни за что не поверю». «Как хотите. Можете даже оставить чаевые, я не обижусь. Только, пожалуйста, наличными. Тут проблемы с сетью». Я судорожно вспоминаю, есть ли у меня наличка. «Вот». С облегчением нашарил между карточками сложенную купюру. «Это слишком много. Я не найду сдачи». «Не надо сдачи». «Вы с ума сошли?» От чего же? Ваш пирог того стоил». «Боже мой!» — рассмеялась женщина. «Я в школе мечтала, что однажды, когда буду работать в кафе, в него заедет молодой, красивый, эксцентричный миллионер, очаруется моим пирогом, осыплет меня деньгами, попросит руки и сердца и увезет в прекрасную жизнь. И вот, когда он, наконец, приезжает, я уже много лет как замужем». «Разве это справедливо?» — я вас спрашиваю. Купюра, которую я вожу в кошельке на всякий случай, действительно крупная, слишком много за ужин и ночлег в придорожном мотеле, но отнюдь не та сумма, о которой стоит говорить в таком тоне. Кто покажет мне комнату? Я? Кто же еще? Так вы не только официантка, но и хостес? Я вас умоляю, смеется она, это мой мотель и мое кафе, ну, то есть мои и мужа, но от него проку признаться немного». Увы, эксцентричный миллионер все не ехал, пришлось устраиваться в жизни самой. Пойдемте, я покажу вам самый лучший номер. Можете выбрать любой. Так, любой или самый лучший? Они все абсолютно одинаковые, но я объявлю самым лучшим тот, в котором вы остановитесь. А вы думали, как это работает? Гостиничный бизнес имеет свои секреты. Номер маленький, одна комната, одна широкая кровать. За дверью санузел. Чисто, свежее белье. «Живите, пока не надоест», — прощается хозяйка. «Но утром непременно пирог». Я падаю на кровать поверх покрывала. Ужин перебил усталость, спать уже не хочется. Смартфон не ловит сеть, на тумбочке такой же, как в кафе старый телевизор. Не обнаружив пульта, поднялся и включил его хрусткой механической клавишей. На экране идет то же самое ток-шоу. В пространстве времени локальная метрика конформна эквивалентно к фактической. Конформный фактор выбирается таким образом, что все бесконечное пространство-время преобразуется в диаграмму конечного размера. Для сферически симметричного пространства-времени каждая точка диаграммы соответствует двумерной сфере. Таким образом фиксируется причинное отношение между различными точками в пространстве-времени. Однако пространство-время не обязано вести себя так, как мы привыкли. Когда две части локальной метрики разделены точкой выбора, то граница эта – Обязана быть анизотропной. Граница не случайно разделяет совершенно разные метрики. Пространство, время, альтернативной событийности. Слушать, это неинтересно, и я возвращаюсь в кафе. Не спится, понимающе спрашивает хозяйка. Если слишком долго ехать, так бывает. Мир никак не хочет останавливаться. Хотите чего-нибудь? Я бы, пожалуй, выпил. Не держу ничего крепче молочного коктейля. Это кафе для водителей но в городе работает бар». «Тут есть город?» «Так и не скажешь, да?» — опять засмеялась женщина. «Рельеф обманчивый. С дороги, кажется, нет ничего, кроме мотеля. Но если знать, куда смотреть...» Хозяйка кафе показала рукой на коридор сбоку от стойки. «Направо по улице, а там увидите». «Спасибо. Я, пожалуй, действительно прогуляюсь. Немного виски поможет мне остановить мир» не перестарайтесь. Важно не только остановить мир, но и вовремя остановиться самому. Будете возвращаться, позовите моего мужа». «А как я его узнаю?» «О, это несложно», — печально улыбнулась женщина. «Он будет самым пьяным». На задней двери табличка «Открывается наружу слэш вовнутрь». «Универсальная. Перед установкой надо удалить лишнюю вставку, но хозяйка почему-то не стала этого делать». Толкнул дверь и вышел. С этой стороны кафе и мотель сливаются в сплошную стену без окон, а дверь не имеет ни таблички, ни вывески. Городок совсем небольшой, видна неширокая улица, идущая вниз с уклоном. «Обманчивый рельеф», — вспомнил я. «Надо знать, куда смотреть». Бар обнаружился по левой стороне. Двухэтажный домик, стоящий отдельно от других. Лаконичная вывеска, двустворчатые двери без автоматики. Простая стойка с классическими табуретами, несколько столиков со стульями, негромко играет ретро-кантри, беззвучно светится телевизор. Пахнет табаком и пивом. Людей немного. Двое у стойки, двое сидят с кружками за столиком. Один лежит головой на столе. «Приветствую», — кивает бармен. «С чего желаете начать этот приятный вечер?» «А с чего вы взяли, что он приятный?» «Если не так», — не стал спорить он, «мы мигом исправим. Итак». Что вам налить? Виски. Будьте так любезны. А, хотя стоп, у меня же нет наличных. Вы сегодня заселились в мотель? Я пришлю счет туда. Лед, содовая, кола, лед. Отличный выбор. Вы бы так сказали про любой. Разумеется. Я принимаю людей такими, каковы они есть. Сосед по стойке поприветствовал меня поднятым бокалом, достал из кармана сигареты и закурил. У вас тут можно курить? Это бар, а не аптека. «Оставь здоровье, всяк сюда входящий». На стойку с холодным стуком опустился квадратный тамблер из толстого стекла. В нем звякнул лед, побежала струйка золотистого напитка. «Вы не пользуетесь мерным стаканчиком?» «Опыт. Можем поспорить. Налито правильно». «Не буду спорить. Вижу, вы любите свою работу?» Чувствую в ваших словах иронию и даже некоторый сарказм. «Напрасно. Бармен — это важная социальная функция». И в чем же она заключается? В принятии, если угодно. Ваш виски. Благодарю. Принятие чего? Всего. Барману рассказывают то, что не расскажут священнику. Он не оценивает, не осуждает и не назначает епитемий. И не отпускает грехи. Грехи висят на нас, как впившийся клещ. Надуваются и растут, питаясь чувством вины, пока однажды человек не падает под их тяжестью. Отпустить их — дело нехитрое. Вот только они не уйдут. И где в этой картине бармен? Я позволяю грехам полежать на стойке, пока человек сидит перед ней. Снимаю ненадолго эту тяжесть. Повторить? Да, пожалуйста. Да вы философ, оказывается. Специфика профессии. Никогда не хотели попробовать? Многие, сидя с вашей стороны, думают о том, каково оказаться с моей. Нет, ни в коем случае. Отчего так категорично? Мне неприятные люди, зачем-то признаюсь я. Со второй порции алкоголь забирает, да и усталость берет свое. Жестокие, равнодушные твари. А вы не таковы? Таков. И это бесит. Вряд ли я смог бы работать барменом. Отчего же. Я принимаю людей, а не люблю их. Это разные вещи. Мы не встречались раньше? Попавшее в свет ламп лицо бармена внезапно кажется знакомым. «Нет, вряд ли», — качает головой он. «Я хорошо запоминаю клиентов. Вы никогда не бывали тут». «А где-нибудь в другом месте?» «В каком другом? Налить еще?» «Хватит, пожалуй. Мне завтра за руль. Вернусь в мотель. Благодарю за беседу и виски». «Это моя работа. Кстати, не захватите клиента? Вам по пути. Он тихий. Обычно я после закрытия отвожу его сам, но хозяйка кафе будет рада, если вернуть раньше». Бармен указывает на спящего головой на столе мужчину. «Ах, да, она просила. Это же ее муж? Он не заблюет мне костюм?» «Нет-нет, не беспокойтесь, проблем не будет. Просто подставьте дружеское плечо». «Я ему не друг». «Но плечо-то у вас есть?» Пьяница действительно не доставляет особых хлопот. Идет, перебирая заплетающимися ногами, тихо мычит что-то бессмысленное. Иногда, потеряв равновесие, виснет на плече, но потом выправляется. «Спасибо вам большое!» — радуется Хостас, с привычной ловкостью подхватывая мужа. «Очень выручили». «И часто он так?» «Всегда», — коротко отвечает женщина, увлекая бессмысленно бредущее тело куда-то в подсобку. «Не спрашивайте». «Я и не спрашиваю». Проснулся с рассветом, полежал, глядя в ровный белый потолок, сел на кровати, потянулся и включил телевизор. Там продолжается все же бессмысленное ток-шоу. В модели Ху и Ву квантовая спутанность спиновых состояний является дискретной и в работе сознания не учитывается. Дело в том, что пиксели сознания — суть обособленной сущности, и вся спутанность остается в пределах самого пикселя. Но, как несомненно известно нашим зрителям, главное следствие спутанности — возможность квантовой телепортации состояний, мгновенное одновременное изменение всех спутанных объектов, разделенных произвольным расстоянием. Посетил санузел, вернулся обратно. Сети нет, смарт вне связи. Слишком рано для завтрака, но кафе открыто. — Вы тоже ранняя пташка? — приветствует меня хозяйка. — Хочу выехать пораньше. «Пирог в духовке. Буквально две минуты. Сейчас кофе налью». Сел за столик, машинально достал смарт. Вместе с ним из кармана выпал картонный квадрат вчерашнего снимка. Светлые волосы, короткая стрижка, спортивная фигура, правильные черты лица. «Меня можно назвать привлекательным мужчиной, но людям я чаще всего не нравлюсь. Может быть, они чувствуют, что не нравятся мне». «Земляничный». Хозяйка поставила на стол кусок пирога, и я удивился ее благожелательности. Словно она ко мне хорошо относится. Словно она хороший, добрый человек. Словно бывают на свете хорошие, добрые люди. В баре сказали про счет. «Вы так переплатили за ночлег, что могли бы выпить весь бар, но там всего-то две порции. Надо же, молодой, красивый, богатый и почти не пьющий. Почему вы не заехали сюда лет двадцать назад?» потому что тогда я водил только трехколесный велосипед. О, вы бы меня очаровали даже на нем. В те годы я была ужасно влюбчивой дурочкой. Впрочем, вы же видели моего мужа. Хотите еще кофе, пирога? Нет, спасибо. Пирог великолепный, но мне пора. Вот ключ от номера. Счастливой дороги. Заезжайте к нам на обратном пути. Обратного пути не бывает, — покачал головой я, вставая. Машина не завелась. Не отреагировала вибрация смарта, марта, не открыла дверь, не моргнула огнями, не поздоровалась приятным женским голосом. Дверь пришлось открыть вручную, и кнопка «Старт» — мертва. Не без труда отыскав спрятанный рычажок, открыл капот, без всякой пользы, плотно заполненное абсолютно неведомыми устройствами пространства. Приложение запустилось, но кнопка «Вызвать помощь» неактивна. «Проверьте сетевое соединение», — предложил аппарат. Я постоял, оценивая вероятности. Случайностей не бывает, но есть разные контексты. Надо просто знать, куда смотреть. «Что-то забыли?» — спросила хозяйка кафе. «Машина сломалась», — ответил я задумчиво. «Ох, беда какая! Не переживайте. Я сейчас позвоню механику, тут недалеко по шоссе станция. Посидите пока, выпейте еще кофе. Пирога?» «Пожалуй. Вряд ли тут есть офис дилера». Думал я, глядя, как женщина набирает номер на старинном проводном аппарате с диском. Механик прибыл через полчаса на умном электрическом эвакуаторе. Под капот он даже смотреть не стал. «Интеллектуальное управление? Ага, они тут то и дело зябнут. Не то наводки какие-то, не то место проклято. Обычным хоть бы что, а такие раз в неделю минимум с этой парковки забираю. Переведите ключ-карту в режим «Сервис». Я прижал палец к датчику и ввел код». Эвакуатор зажужжал приводами, выдвинул захват и завел их под машину, плавно поднял и водрузил на трал. «Не волнуйтесь», — сказал механик, праздно наблюдая за процессом со стороны. «Не поцарапает. Осторожная техника». «И что дальше?» «Подождите в кафе. Я позвоню туда, когда свяжусь с дилерской службой. Здесь ни черта связи нет никогда. Не то наводки какие-то, не то место проклято». Механик перезвонил в три часа по полудня, когда я уже извелся от ожидания. «Сказал, что сегодня не закончит», — вздохнула хозяйка, вешая трубку. «Приносит извинения. Проблема оказалась серьезнее, чем он думал. Что-то там с прошивкой, что бы это ни значило. Возьмите обратно ключ от номера. Я поменяла там белье. Отдыхайте, ни о чем не беспокойтесь. Давайте покормлю вас обедом за счет заведения». Поскучал несколько часов. Потом не выдержал. «Решили прогуляться?» — поприветствовала меня хозяйка на пути к задней двери. «И правильно!» — потянув дверь на себя, вышел в город. Бар оказался закрыт. Не горит свет, погашена вывеска над входом. Толкнул в сердцах дверь — не заперта. Выключатель нашелся рядом, и лампа осветили поднятые на столы стулья, пустую стойку, стену с бутылками, сияющую медь пивных кранов и блестящее стекло стаканов. Наверное, я просто рано. Бар вот-вот откроется. Достал смарт, чтобы узнать время, но тот не включился. Попытался вспомнить, ставил ли его на зарядку, и не вспомнил. Черт с ним, все равно связи нет. Если бар скоро заработает, то, наверное, не будет ничего страшного, если я налью себе пока сам. Кажется, тут довольно простые нравы. Впервые за долгое время захотелось напиться. Почему нет? Метод не хуже прочих. Прошел за стойку и осмотрелся. Вчерашний бармен прав. Отсюда все смотрится по-другому. Налил виски, поискал и не нашел лед. Холодильник пуст и выключен. Но с содовой тоже вышло неплохо. Пришлось повторить. Бармен не шел, и я успел уже выпить три порции, когда дверь распахнулась, и в нее ввалился совершенно пьяный мужчина. Сначала показалось, что это все тот же беспутный муж хозяйки мотеля. Но нет... Лицо совершенно незнакомое, хотя и до неприличия окосевшее. И то карамысла, сказал вошедший, пошатнувшись и схватившись за стену, чтобы не упасть. А барта открылся. Эй, бармен, водочки мне срочно. Я не бармен, а вам, кажется, хватит. Кто за краном, тот и бармен, пьяно замотал головой гость. И мне не то, что не хватит, я еще даже и не начинал. Неловко передвигая ноги и цепляя мебель, он неуверенно, но целеустремленно направился к стойке, где не без труда взгромоздился на табурет. «Соточку, плесни для начала! Трубы горят!» «Я не бармен, я...» «Да хоть папа римский!» — отмахнулся тот. «Сделай божеское дело! Плесни заветный!» «Проще налить, чем спорить!» Я нашел на полке бутылку столичной и налил в мерный стаканчик 100 граммов. Лед, кола, содовая... «Сдурел!» — мужчина выхватил из рук мерку и вылил себе в рот, не дожидаясь стакана. «Уф, какое облегчение!» — колдырь какой-то, — подумал я. «Еще!» — потребовал он и, получив просимое, немедленно выпил. На удивление, не спешит падать под стойку, окончательно окосев, а наоборот, как будто трезвеет с каждой рюмкой. По третью уже сказал тост. «Ну, за нового бармена!» «Слушать, что я вовсе не бармен, не пожелал, зато потребовал с ним выпить. За долгожданное открытие бара!» Собутыльник казался все более адекватным, а вот я успешно надирался. «Разве бармены пьют с посетителями?» — спросил кто-то новый. Я даже не заметил, как он пришел. «В честь открытия можно!» — заверил его колдырь. «Давай-ка еще по стаканчику, приятель!» Тост радостно поддержали остальные. Оказывается, в баре полно народу, и я им всем наливаю, хотя в глазах уже плывет и двоится. Ох, да ты совсем набрался, слышу в какой-то момент от выглядящего совершенно трезвым колдыря. Давай-ка я тебя наверх отведу, в спальню. Не бойся, пригляжу за баром и запишу, кто сколько выпил. Деньги будут в кассе. Ну-ка, обопрись на плечо. Потом была темная лестница, запах пыли от простыней, и мир милосердно погас.